Глава шестнадцатая. Неудачная сделка. Тучи сгущались, а палец Надин нервно дрожал и указывал то влево, то вправо. Олег внимательно следил за отклонениями этого импровизированного компаса и своевременно направлял ковер-самолет в нужную сторону. Судя по тому, что вскоре палец перестал дергать туда-сюда, мы скоро окажемся на месте. Наш волшебный транспорт пошел на снижение, но внезапно резко рванул вверх. Это еще почему? Я вопросительно посмотрел на Олега, и он указал мне на несколько темных точек в небе, приближающихся к нам на большой скорости. Неужели на нас хотят напасть? И кто ты такой наглый, что позволяет себе так лихо рассекать в небесах лимба? Ответ напрашивался сам собой. Оксана верхом на метле сделала крутой вираж и опустилась на ковер рядом с нами. В нашу сторону полетели золотые искрящиеся лучи, но все они пролетели мимо, будто стрелок хотел всего лишь напугать нас, а не подбить волшебный ковер. «Да кто это такие?» — возмутилась Оксана. «Что они себе позволяют?» «Продолжайте лететь к источнику», — сказал я и встал. «Вы будете в безопасности». «А ты куда?» — не поняла Дина. «Прогуляюсь немного». Ухмыльнулся я одной из своих фирменных дурацких улыбок. «Это за мной прилетели. Вас не тронут». С этими словами я шагнул за край ковра и камнем полетел вниз. Расправил полы плаща, а зеленая гладь полей уже надвигалась на меня с безумной скоростью. «Неужели я разобьюсь?» Я рванулся вперед, и у меня почти получилось. Плащ сработал как крыло, и я начал быстро планировать. Конечно, я прекрасно понимал, что уйти от жнецов, а это были именно они, у меня не получится. Я просто хотел отвести их подальше от своих коллег. Троица Мартина запросто вырежет всех этих недоучек, Олег даже и не будет пытаться сражаться. Пацифист. Взмахи огромных крыльев уже обдавали меня холодным воздухом откуда-то сверху. Я сложил руки вместе, чтобы ускориться, но было поздно. В мои плечи вцепились кривые черные когти, и я взмыл вверх. Ух, как меня бодро понесли. Я уже намеревался насладиться полетом, но он быстро закончился. Меня бесцеремонно швырнули на пожухлую оранжевую траву. Я тут же встал на ноги и огляделся. Оказывается, что меня сбросили на небольшой островок, метров тридцать в диаметре. Вода вокруг него была ярко-фиолетового цвета и переливалась всеми цветами радуги. «Ну вот мы и встретились, Сергей», — раздался голос позади меня. Я обернулся и увидел Мартину. На этот раз на ней снова был черный латексный костюм с металлическими вставками. Корона и косы куда-то пропали. Просто светлые длинные распущенные волосы. Девушка держала в руках свое молниеносное копье. «Я соскучился», — усмехнулся я. «Что-то незаметно. Ты даже не искал меня». «У меня были дела. Я носился по Петербургу изучал его темную сторону снов. Но, поверь, как только бы я освободился, то сразу бы отправился в вашу отчину. У вас такой замок летающий прикольный». «Я чувствую ложь за десять миль, Сергей. Мартина подошла ко мне поближе. Но вообще я удивлена. Думала, ты сразу попытаешься напасть на меня или сбежать». А ты решил остановиться и поговорить. Что-то изменилось в твоем поведении за эти месяцы? Я осознал, что не имеет смысла убегать от неизбежного, ответил я. Да, до некоторых это доходит только в пожилом возрасте. Так что у тебя еще все впереди. Выходит, что ты готов полетать вместе с нами. Только после того, как ты ответишь на несколько моих вопросов. Валяй. Что стало с тем кристаллом, который ты забрала? «Со светом Дууликова?» «Ага». «На самом деле, я долго думала, как поступить с ним». Мартина вздохнула и воткнула копье в землю. «Но в конце концов решила, что я поручусь за тебя, хотя подобное и не поощряется нашим кодексом». «И ты бросила тот кристалл в бассейн вместо меня?» «Ну, прочитала там всякие молитвочки, накатала объяснительную, так что твоя жертва принята, а задание выполнено. Ты теперь почти один из нас». «Вот так номер». «Ладно, что это за время жатвы, или как оно там у вас называется?» «Это налет, Сергей. Самый настоящий, жестокий и беспощадный. Ты не знаешь, но богиня плохо спит в последнее время». «Ей не хватает света для более ровного сна, и потому мы вынуждены нанести удар». «По вечному городу?» «Нет, дурачок, по темному, но для начала мы посетим одну локацию, где собирается большое количество дриммеров. Замок в Желтом море. Ты бывал в нем?» «Нет», — признался я, «но видел его на картах других сновидцев». «Весьма популярное место для встреч. Мы получили информацию, что именно там будет происходить обмен кристаллов на артефакты». «Ицхак» невольно вырвалась у меня. «Да, твой старый жирный приятель, с которым ты наконец-то сможешь поквитаться». «Но у нас нейтралитет». «Плевать, ты летишь или хочешь, чтобы я иссушила тебя прямо здесь?» «Отличный выбор», — восхитился я. «Но погоди, выходит, что вы хотите помочь Лимбу, так ведь? И если богиня проснется, то многим здесь не поздоровится, я же правильно понимаю?» «Кончай тупить, Сергей!» «А мне крылья дадут? Я уже заслужил?» «Получишь их после часа жатвы!» Мартина улыбнулась. «А пока мне придется тебя потаскать. Полетели!» Женщина взлетела, ее ноги превратились в птичьи, и черные когти вновь впились мне в плечи. Мы взмыли вверх, и я увидел, что рядом с нами уже летят Донни и Михруш, и Намирцы. Первый был, как обычно, молчалив, а вот второй не скрывал своего презрения в мой адрес. «Опять ты с ним возишься, Мартино!» — недовольно бормотал ящер. «Сбрась этот балласт, какой от него толк!» Но Великая Нечистая молчала. Она уже, наверное, привыкла таскаться со всякими отбросами типа меня. Да и критики Мехруши она сильно охладела и просто делала то, что считала нужным. «Ну, а этот иномирец просто топой-нудила. Он даже не пытался дать мне по морде или спровоцировать на драку. Просто треплется постоянно в мой адрес, и все». «А что слова? Какой от них толк? Все же по поступкам определяется. Так что пусть и дальше на говно исходит. Мне-то какое дело?» Я расслабился и принялся смотреть на пролетающий подо мной пейзаж. Честно сказать, он не блистал каким-то разнообразием. Мы пронеслись, как вихрь над озером, а затем потянулись неровные линии черных лесов, редко сменяющиеся желтыми пятнами пустырей. Затем появились голубые нити рек, а потом внезапно возникло морское побережье. Тонкая желтая полоса суши мелькнула перед глазами, а дальше засверкала ярко-синяя водяная гладь. Море бурлило, будто кипящая вода в кастрюлях и мы начали снижаться. Вскоре черными буграми вздыбился остров, и я вновь был брошен на землю, на этот раз гораздо аккуратнее. Я оказался на широкой крепостной стене, а прямо передо мной возвышался замок из белого камня, ну или его и звездкой покрасили. Хотя я не особо разбираюсь в средневековых постройках, этот замок не был красивым и изящным». Строили его грубо, прямолинейно и явно для того, чтобы он выдерживал осады, а не радовал глаз, как какой-нибудь ной шванштайн Охраны вокруг не было. Жнецы приземлились рядом со мной. Кажется, они прекрасно знают, куда идти. «Что это за место?» — спросил я у Мартиноя. «Замок в море. Многие сновидцы называют его еще местом, где сбываются многие мечты. Но это не так». Просто сюда весьма сложно попасть, поэтому и кажется дриммерам, что здесь спрятано нечто необычное, но в этом странном мире полно пустых мест. «Обманок», — утвердительно кивнул рептилоид Мехруш. «Они созданы богами для отвлечения внимания. Всякие идиоты лезут куда не надо и теряют свой свет. Некоторые локации специально созданы только для этого», — добавил доння «Например, ледяные пустоши с иссушающими ямами». «Я не бывал там», — я покачал головой. «Но, говорят, оттуда непросто выбраться». «Там много искушений, и тебе кажется, что это место полно источников, но это все обман», — пояснила Мартина. «Фальшивое отражение». Мы спустились со стены по широкой винтовой лестнице внутри одной из башенок и оказались внутри мрачных бараков. Здесь было чертовски темно, а свет, бивший сквозь узкие окошки, явно не мог осветить такое обширное помещение. Я сразу услышал неприятное чавканье и полез в карман за кинжалом, но Мартина взяла меня за руку и жестом показала, чтобы я соблюдал тишину. Жнецы тихо обходили кровавый круг, начерченный на полу, внутри которого метались странные тени, и кто-то смачно кого-то поедал. Никаких фигур я не заметил, но место здесь было стрёмное. Негативные вибрации расходились по всему залу. Интересно, кто там в круге? Невидимый людоед или тварь похлеще вы мне так и не выпал шанс узнать, кто это. Жнецы обошли его и прошмыгнули в незапертую дверь, которая вывела нас во двор, полный павших и стонущих воинов. здесь лежали и рыцари в металлических доспехах и голые папуасы инсектоиды с рептилиями в повалку неподалеку догорал старый военный вилис что здесь произошло великое сражение всех времен и народов что ли мы направились прямо через это поле битвы ады да...» хрипло попросил мужчина в забрызганной кровью туники и протянул ко мне руку позднозна Довольно ответил Мехруш и пнул по этой руке. Войн тут же превратился в пепел. Ну, конечно, иллюзия, кто бы сомневался. Ловушка внимания. Замок охраняется, но очень уж необычным образом. Я ожидал встретить тут каких-то стражи а он пока пытается выбить нас из сна снадда, всякие пугалки устраивает. «Не отвлекайтесь!» — недовольно прикрикнула Мартина. «Вы же не хотите проснуться раньше времени?» И на мирцы переглянулись между собой и молча двинулись дальше. Внутренний двор был преодолен, и мы замерли перед открытой дверью в очередные казармы. За ними сопел и порыкивал кто-то огромный. «Да, тут уже не прошмыгнешь». «Сережа, не хочешь открыть дверь?» Мартина подмигнула мне, и я заметил, что Мехруш кровожадно улыбнулся, а Донни покрепче взялся за посох. Понятно, проверочка. Послать бы их нахер до телепортнуться, но не дадут ведь. Я прекрасно понимал, что троих жнецов мне не завалить. Одного, ну, двоих мы срагни завалим, и то, если будем маузер использовать. «Блин, да мне банально патронов жалко на этих ребят. Они, конечно, те еще говнюки, но не враги. Зла мне не желают. На самом деле, я еще сам не до конца понял, что мне делать в сложившейся ситуации. Мартина и эти крылатые уродцы появились внезапно, как рояль, упавший на голову посреди чистого неба». «Нет, конечно, рано или поздно они должны были дать о себе знать, все-таки два месяца прошло. Но почему именно сейчас? Или всякие мудрецы правы, говоря, что все в нашей жизни происходит вовремя?» «Да не вопрос». Я подошел к двери, рванул ее на себя и тут же, используя фазовое ускорение, отскочил в сторону. «Ха, вот так номер!» Гигантский топор просвистел прямо над моим правым ухом и врезался в мехруши, и на мирец только пятками сверкнул и отлетел назад. Нехило ему прилетела Дверь разлетелась в щепки, а перед нами возникло жуткое чудище, которое моя табличка восприятия обработала не сразу. «Темный силуэт с шестью руками, мускулистый, ростом под три метра и почему-то с двумя головами. Эдакий уродливый великан с фиолетовой кожей. Он сжимал еще пару таких топоров». «Арха!» – заорал он и ринулся на нас. «Это он зря». Доник гневно затрепетал ротовыми щупальцами, и я услышал совершенно невнятный набор звуков. Посох этого кальмара засветился, и вокруг великана возникло яркое синее поле. Пространство задрожало, и монстр задергался, будто эпилептик. Он пытался прорваться сквозь ловушку, но барахтался в ней словно в желе. Мартина сжала копье, и то уменьшилось до размера жезла. Затем она вынула из воздуха кристалл, и в этот момент великан все-таки смог вырваться из ловушки. Донни отскочил в сторону, а монстр обрушился на Мартину, и он бы точно зарубил ее, но тут в бой вступил я. Костяные щупальца вырвались из моей спины, крючья впились глубоко в фиолетовую плоть, а я с фазовым ускорением рванулся в бок Конечно, великан был сильнее меня, но он не ожидал такой атаки и поэтому не смог удержаться на ногах. Я перехватил эту тварь почти в прыжке, а инерция в лимбе порой такая же, как и на земле. Великан полетел на меня, и тут ему в спину вонзился Жезу. Чудовище завопило и принялось отдирать щупальца. Делало оно это так быстро, что я даже не успел атаковать его новым». Но исход уже был предрешен. Великан терял свой свет каждое мгновение. Кожа стала пурпурной, а затем и розовой. Я видел черную паутину кровеносных сосудов. Монстр становился прозрачным прямо на наших глазах. Вся энергия уходила в кристалл, который торчал из его груди. Но до конца его и сушать не стали. Мартина выдернула жезл и великана ударил поток белого дыма. А вот и очухавшийся мехруш подоспел. Он выставил обе руки вперед. Теперь я мог отчетливо разглядеть, что у него там встроены какие-то портативные пушки. Чудовище покрылось ровной белоснежной корочкой и застыло в неестественной позе с вывернутыми назад руками. Заморозили бедолагу. Я думал, что вы его и сушите целиком. Заметил я, пряча щупальца. «Нет, он не местный», — пояснила Мартина. «Его выставили охранять вход, если мы его уничтожим, то хозяин быстро узнает о нашем визите». «Об этом я не подумал». «Ты это умеешь?» — оскалился Михруш. «Да, но стараюсь не заниматься этим бесполезным делом», — ответил я. «Криптилоид хотел сказать что-то обидное, но не нашелся, ведь я только что оскорбил сам себя». «Да, и иномерцы тупые. Зачастую они совсем не умеют упражняться ни в сарказме, ни в обратном троллинге, ни в толковом буллинге. Слишком у них логика другая, нечеловеческая, и обидеть их тоже непросто. Не понимают они тонких подколок, хотя тот же Бизливод отлично во всем этом разбирается». Мы вошли внутрь барака, и я услышал чье-то недовольное восклицание внизу. «Встреча происходит на пороховом складе», — шепнула нам всем Мартина. «Будьте осторожны, иначе взлетим на воздух». «Значит, будем шинковать в рукопашную». Мехруш кровожадно прошипел, и в его руках появились длинные изогнутые кинжалы, похожие на кукрия. Донни негромко ударил посохом по земле, и тот ощетинился короткими лезвиями на своем навершии. «Мартина превратила жезл в булаву, ну а я просто пожал плечами. У меня никаких артефактов для ближнего боя, кроме кинжала Гаки, не было, а он сейчас совершенно не нужен». Мы спустились по широкой каменной лестнице вниз и оказались в подвале. Повсюду возвышались стеллажи с пузатыми деревянными и металлическими бочками, на боках которых улыбался человеческий череп. Также я заметил две больших таблички, предупреждающие об опасности возгорания. Да тут надо быть осторожнее, иначе сразу выбьет по локации превратиться в кратер. К счастью, на спуске никто не поставил стражи зато оставили ловушку в виде невидимых нити, и мы бы в нее точно попали, если бы не Донни. Он ее заметил первым, и мне пришлось прибегнуть ко второму зрению, чтобы разглядеть тончайшие струны, проходящие почти на уровне пола. Это все нужно аккуратно обходить. Хозяина этой хитроумной ловушки мы нашли чуть дальше. Он стоял к нам спиной, широко расставив руки, и я видел, как десятки ниточек тянутся к его пальцам. Прямо марионеточник. Но он таким себя и представлял, наверное. На его голове торчал высокий белый цилиндр, а длинный белый плащ с меховым воротом спадал с плеч аж до пола. Какой мажор, а? Перед нами висела в воздухе целая сеть из нити Она надежно защищала тыл этого сновидца, образуя сложный узор наподобие мандалы и покрывая весь пол из стены и потолок. Но Донни тут знал, что делать. Он здесь самый умный, как оказалось, мако-чародей. И, и летит снова зашевелил щупальцами, и из кристалла его посоха потянулись тонкие иголочки. Они отделились от посоха и замерли в воздухе. Каждая из них была толщиной со спицу, и всего их около трех десятков. Дон не умеет управлять таким количеством. Они же должны пролететь сквозь паутину нити и не повредить ни одну из них. Это какое же намерение нужно иметь, чтобы удерживать их все в своем внимании, а потом еще и прицельно ими выстрелить? Это просто кошмар. человек ряд ли способен на подобное. дон не качнул посохом и иголки совершенно бесшумно устремились к сверкающей сети. каждая из них прошла точно в определенную для нее ячейку и сновидец в цилиндре даже ахнуть не успел вся его спина мгновенно покрылась кучей игл, а сам он стал похож на какого то дикообраза Меховой воротник только придавал сходство. все эти нити исчезли а Дриммер стал валиться вперед. И он бы точно упал, но тут его подхватил Мехруш. «Смотри на меня!» – прошипел он шепотом и закрыл сновидцу рот. Мартина подошла спереди и вогнала жезл с кристаллом точно в область сердца. «Вот еще один попался!» Только дальше произошло нечто такое, о чем я и подумать не мог. Артефактор был почти иссушен, а рептилоид внезапно принял его облик. Для этого он воспользовался каким-то прибором на своей руке. Даже и на иномирцы пользуются костылями. Хотя, кто знает, может быть, у меня бы тоже не получилось принять облик другого дриммера так вот просто. Да и не люблю я этот метод. Мехруш направился дальше, а мы стали невидимыми. Конечно, так себе маскировка. Вторым зрением я видел, что наш ящер просто окружен другой оболочкой, но вряд ли артефакторы спалят его сразу. Я вон тоже постоянно забываю переключаться, потому что пребывать постоянно в таком сдвиге просто нереально. Так что наша уловка может прокатить, но ненадолго. Мехруша раскусят быстро, но на это и был расчет. Рептилоид открыл дверь, и мы вошли в большой каменный зал, выложенный красной плиткой. Мартина ошиблась. Встреча происходит не на пороховом складе. Ну и хорошо. Я быстро огляделся. Здесь стояли дубовые столы и стулья, а в самом конце возвышался чей-то трон из костей черепов. Окон в этом зале не было, зато я заметил еще одну лестницу в углу, ведущую вниз, и пару больших дверей. Женицы разделились и направились к ним. Понятно, никто не уйдет отсюда неиссушенным. Я шел рядом с Михрушем. В центре зала находился здоровенный круглый стол, за которым сидели уже знакомые мне личности. Их представлять не надо. От дотловатый цхак в черном кафтане и серебристой жилеткой, испечренной каббалистическими символами. На его голове покоился высокий пушистый штраймл. Интересно, он из тринадцати хвостов или нет? Рядом с моим любимым евреем восседал монгол, тот самый, который махал плеткой и чуть не выбил меня из сна своим горловым пением два месяца назад. Он вальяжно развалился на стуле и курил длинную керамическую трубку, богато украшенную золотом и драгоценными камнями. «Наверное, у него в реале такая же есть. Не похожа она на сновидческий предмет. Слишком уж изящная и четкая работа. А вот и Руслан, как обычно, в красной мотокуртке. Очень уж у них разношерстная компания. Ребенка-демоненка не взяли. Оле тоже нет. выступают малым составом. Но это только трое из сидящих, кого я знаю. Остальных шестерых я вижу впервые». Какая-то ветхая старуха в тряпках, суровый мужик с квадратной мордой, одетый в красный бархатный камзол. Он еще и негр к тому же, сидит, грызет толстый желтый карандаш. Рядом с ним тощий тип в квадратных темных очках с жиденькими волосами, собранными на затылке в пучок, абсолютно голы «Правильно, чего свет на одежду тратить? И так нормально. Кого тут совращать своим видом? Эту старушку?» Остальные трое иномирцы, один в скафандре, тонированном наглухо, что морда не видно, другой инсект, похожий на богомола, но последний вообще птиц – тенгу. Все они вели весьма оживленную беседу. Больше всех возмущались Руслан, который время от времени вскакивал и хлопал рукой по столу, и тенгу, начинавший переходить на птичий клёкот и трелия. «Вы не понимаете всей важности этой сделки?» Негодовал молодой артефактор. Эти кристаллы достались нам очень большой ценой. Каждый из них способен вместить практически любой свет. «Это мы знаем, человек», — ответил инсектоид. «Но нас не волнует, как вы их достали. Цена завышена». «Вдвое?» — воскликнул Тенгу. «А может быть, и втрое?» «С кристаллами сейчас большая напряженка, вы же знаете», — спокойно сказал Ицхак. «Инферналы отыскали самое крупное месторождение и теперь обрабатывают его, а это один из самых нижних кругов их столицы. Попасть туда даже с крутой маскировкой очень сложно». «Я бы сказал, вообще нереально», — подхватил Руслан. «К тому же эти камни предназначались для сделки со жнецами веско добавил Ицхак. «Поверьте, они будут очень недовольны, когда узнают, что договор нарушится». «Эти психопаты уже знают, что ваша сделка провалена?» — быстро спросил Тенгу. «Скорее всего, да». Ицхак равнодушно хмыкнул. «А это значит...» — Монгол нахмурился. «Что они скоро будут здесь, и если мы не провернем дело прямо сейчас, то оно не состоится уже никогда», — заявил нетерпеливый Руслан. И на мирцы потрясенно переглянулись. Вот их как человечишки разводят. Буквально схватили за астральные яички и теперь крутят как хотят. Жнецами вот пугают. Отлично расклад. Только мы успели попасть сюда раньше. А как же охрана? Инсектует посмотрел на Ицхака. Мы выставили надежных людей, но вы же знаете жнецов. Они могут проскользнуть в любую щелочку. «А что, если они уже здесь и штурмуют замок?» Мистер Птичка аж перья распушил от ужаса. «Мы успеем создать портал и уйти!» Торгаши так были заняты переговорами, что не обратили внимания на то, что их охранник уже вернулся и почти минуту стоит и слушает их. «Покажите ко мне попросил инсектоид, и Руслан достал из мешочка несколько крупных кристаллов, каждый размером с кулак. Вот это редкость. И пошло, поехало. Первым рухнул на землю пугливый петушок, потому что острый сирюкен размером с диск для болгарки воткнулся ему точно в шею. «Какого хрена, Семен?» Ицхек выскочил со своего места и направил указательный палец на мехруша, но тот уже выстрелил вторым диском, угодившим усатому монголу прямо в лоб. Тот крякнул и повалился из-за стола. Инсектоид попытался взлететь к потолку, но тут уже я присоединился к веселью. Мои крючья вцепились в жесткие перепончатые крылья, и мерзкий асоид плюхнулся на каменный пол. Я с силой прыгнул обеими ногами ему на голову, и фасеточные глазище брызнули фонтаном ярких искр. «Вот это фаталития!» В зале началась мясорубка. Хицхак метнул в мехруша алый шарик и того отбросила взрывом. «Ко мне, Руслан!» – крикнул он, и парень, который уже чуть не убежал к двери, где стояла Мартина, вернулся обратно. какой же он все-таки сыкло Я прыгнул прямо на край стола, и тот перекосило. Камни покатились ко мне, а Руслан опять оказался в дураках. Я уже не был невидимым, и лицо Ицхака аж перекосилось от ярости. Он явно хотел мне что-то сказать, но тут его грудь пронзила копье и толстяка швырнула в сторону. Зал озарился алыми молниями. Это уже дони начал лупить в собравшихся из своего посоха. Старушка в лохмотьях завизжала, как резаная, когда в нее попала одна из искрящихся нити. Бедняга тут же превратилась в пылающий факел и бросилась бежать к лестнице. Пусть бежит, я ее догонять точно не стану. Негр выхватил здоровенный пистолет и выстрелил в Донни, но тот отразил выстрел посохом. Я же собирал камни, три у меня, еще два валяются на полу. валить бы прямо сейчас. Эх, все мое естество подмывало поступить именно так, но я знал, что потом мне за это устроят такое шоу, что лучше даже и не думать о такой афере». Копье вошло стрелку в горло, и тот захрипел. Мужик с квадратной головой отшвырнул в сторону стул и превратился в темно-синего льва. С грозным рыком он прыгнул на меня, но рагни покинул мое тело и перехватил эту зверюгу в прыжке. Он вцепился оборотню в шею и оба рухнули на стол, который не выдержал их веса и с треском разлетелся на щепки. Еще оставался мужик в скафандре. Он поступил умнее всех. В него попала молния, но он не придал этому большого значения. Космонавт врубил мощные двигатели своего ранца и взлетел вертикально вверх. И на мидец с грохотом пробил потолок и исчез из виду. Мартина сцепилась с поднявшимся на ноги монголом. Вот этот баты вообще непробиваемый. Сюрикен так и торчал из его головы, а он уже на гайку раскручивает. Только вот он даже ударить не успел. За спиной Мартины появились крылья, и артефакта разбила с ног сильным порывом ветра. Он задел Руслана, который вообще отлетел куда-то в угол. А я? А что я? Я камни собираю. Краем глаза я заметил, что Ицхак отползает на карачках в сторону. В полу перед ним появился дрожащий портал «Вот же мастер, он их, кажется, умеет создавать в любых плоскостях, и он бы точно свалил, но в этот раз я решил его не отпускать». «Стоять!» — крикнул я, и змея на моей груди ожила. «Артефактор замер буквально в полуметре от спасительного портала». Монгол снова встал на ноги, но на этот раз у него вонзилась алая молния, и он стал бледнеть на глазах. Я подскочил к Рагни, но тот справился и без меня. Он просто задушил льва, и того выбило от недостатка воздуха во сне. Ну, или он сам решил проснуться. В зале остался только Ицхак. Остальные либо выбиты из сна, либо сбежали. Руслан тоже исчез, смылся под шумок. Вот мы и встретились. Мартина спрятала крылья и опустила копье. Грациозной походкой она подошла к Ицхаку, схватила его за грудки и, хорошенько встряхнув, поставила на ноги. «Кажется, у тебя сегодня неудачная сделка, старичок», – усмехнулась она. «А теперь я жду твоих объяснений, почему ты хотел обменять обещанные камешки на артефакты у этих неудачников». Ицхак тяжело вздохнул, и я впервые почувствовал его страх».